Глава 10. Правда и вымысел о питании Мой дорогой слушатель, сейчас мы приступаем к заключительной и важнейшей части этой книги. По сей день тема питания является наиболее больной и животрепещущей не только в фитнесе. Любой человек, стремящийся привести себя в форму или поправить здоровье, рано или поздно сталкивается с необходимостью менять рацион питания. И здесь на сцену выходит огромное количество шарлатанов, псевдодиетологов и коммерсантов, стремящихся продать свою уникальную и единственную рабочую систему питания. Я научу вас отделять зёрна от плевел и разобраться во всем этом мракобесии. Я предоставлю наиболее новые, отделенные от какой бы то ни было коммерческой составляющей, знания в области диетологии, или, как сейчас модно говорить, нутрициологии. Более того, они будут подкреплены не только научными данными, но, что самое важное, практическими примерами, в том числе и вашего покорного слуги. В путь. Вопреки устоявшейся поговорке «мы то, что мы едим», организм работает менее прямолинейно. Наше тело – это огромная химическая фабрика, которая производит все необходимые вещества для обеспечения жизнедеятельности буквально из подручных средств. Не надо думать, что если в наш организм чего-то не поступит, то он тут же заболеет и умрет. Он вполне способен изготавливать нужные ему элементы из того, что получил, заменимые аминокислоты из незаменимых, жиры из углеводов и белков, углеводы из белков и так далее. Наше тело чрезвычайно адаптивно. Вспомним узников концлагерей. Они выживали на 300 килокалорий в день, поступающих только из хлеба. Но в такой ситуации организм рано или поздно начнет жертвовать умеренно необходимым в пользу самого необходимого. И, кстати, Тем самым умеренно необходимым чаще всего бывают наши мышцы. Для выживания в современном мире они практически не нужны, и чтобы до греха не доводить, мы все же должны обеспечивать его всеми обязательными элементами питания. Отсюда мы делаем вывод, к пище у нас два основных требования — снабдить организм энергией килокалории и обеспечить его нормальное функционирование, макро- и микронутриенты. Вы спросите, а как же удовольствие от пищи? Тоже необходимое требование, о, да, и на эту тему мы тоже с вами побеседуем, но сначала о калориях. Напомню вам, килокалория – единица измерения энергии. Это количество энергии, требуемое для нагрева 1 литра воды на один градус. Поскольку энергию мы тратим буквально на все наши жизненные потребности, ее необходимо восполнять. Кроме как из пищи, делать мы этого не можем. Энергии Солнца, за редким исключением, никому не хватает. Давайте разложим на составные части все наши энергозатраты за сутки. Основной обмен. К этому понятию мы многократно обращались в данной аудиокниге, но повторение — мать учения, поэтому давайте вспомним еще раз. Основной обмен, ОО, то количество энергии, которое наш организм тратит в состоянии покоя. Примерно половина из основного обмена будет выделяться в виде тепла, другая половина пойдет на наши внутренние нужды, возобновление клеток во всех тканях, процессы анаболизма, деятельность пищеварительной системы, центральной нервной системы и ряда других. Основной обмен потому и называется основным, его доля в суточных энерготратах наибольшая. Все попытки и словосочетания по поводу раскрученного обмена веществ относятся именно к основному обмену. Прежде всего, следует сказать, что раскрутить, то есть ускорить обмен веществ, нельзя. Мы ограничены скоростью химических реакций, и повлиять на нее мы никак не можем. Мы можем лишь увеличить объем, количества химических реакций в единицу времени. Зачастую, когда говорят об ускорении обмена веществ, имеют в виду именно это. Некоторые процессы влияют на него сильно, некоторые оказывают воздействие по принципу «капля в море». Давайте приведем несколько примеров. После силовой тренировки мышцы потребляют большое количество энергии для восстановления и создания новых белковых структур. Восполнение энергоресурсов, потраченных на тренировках, как ни парадоксально, тоже требует повышенного расхода энергии. В целом, большие мышцы требуют больше энергии в состоянии покоя просто на свое содержание, поэтому чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы тратите в единицу времени. Переваривание и усвоение белковой пищи вызывает ускорение обмена веществ на 15-30%. А вот многие жиросжигатели с так называемым термогенным эффектом, способные увеличить теплопродукцию, позволяют нам тратить всего на 3-10% килокалорий больше по сравнению с обычным состоянием в зависимости от дозировки и продолжительности действия. У мужчин средние значения основного обмена обычно находятся на уровне 1500-1700 килокалорий, у женщин – 1200-1500 килокалорий. Ниже этих цифр опускаться ни в коем случае нельзя. Если мы потребляем в сутки меньшее количество энергии, организм включает режим выживания. Мы уже знаем, что наше тело всегда работает по принципу экономии. Эволюция крепко вшила в человека механизм защиты. Если энергии много, можно вести активный образ жизни, заводить потомство, а если энергии избыток, то мы обязательно его отложим на голодные времена. А если энергии даже для простого поддержания жизнедеятельности не хватает, значит голодные времена наступили. Вы думаете, в первую очередь наш организм начнет тратить накопленное? Отнюдь. Прежде всего он начнет избавляться от того, что тратит эту энергию больше всего, от мышц. А затем он попытается привести энергозатраты в соответствие с энергопотреблением. Что называется, затормозит обмен веществ, снизив основной обмен до уровня потребления калорий, не только за счет мышц, но и за счет снижения активности. Какое-то время мы будем чувствовать слабость и упадок сил. А самое страшное, что он притормозит нашу гормональную систему, снизит активность щитовидной железы и половых желёз, недоразмножение, знаете ли, в столь неблагоприятных условиях. И в итоге это может даже привести к накоплению жира. На первый взгляд человек будет терять вес, но за счет мышц и воды. А жир у него будет запасаться даже из того скудного рациона, на который он сам себя обрёк. Такое часто случается у девушек-моделей, которые, стремясь к определённой цифре на весах, отказывают себя во всём, питаются одним яблочком и бокалом шампанского в день. О спорте, конечно, речи и быть не может. И мы получаем явление, получившее название skinny fat. Худой, но жирный. В одежде такая девушка выглядит стройной, но без нее видно отсутствие мышц и трясущийся жир, обтягивающий кости. Запомните, основной обмен — базовая характеристика, от которой мы должны отталкиваться. Она будет влиять и на все остальные траты в нашей жизни. Как узнать свой основной обмен, а возможно даже самостоятельно его посчитать, мы узнаем из следующей главы. Бытовые траты. Вторая характеристика, которая присутствует в жизни каждого человека. Это то количество энергии, которое мы тратим на повседневную деятельность. Ходим, говорим, несем пакеты из магазина, играем с детьми, моем руки, сидим перед телевизором. Мы уже упоминали, что благодаря достижениям цивилизации эта характеристика играет в общих затратах энергии значительно меньшую роль, чем даже сто лет назад. Личный и общественный транспорт Эскалаторы, лифты, даже пульт дистанционного управления невероятно снижают энергообмен современного человека. Из всех видов бытовой активности, пожалуй, наибольший вклад в энергозатраты вносит ходьба. Вы наверняка слышали рекомендацию проходить не менее 10 тысяч шагов в день. В последнее время ВОЗ пошел на поблажки и выдал рекомендацию в 6-10 тысяч шагов. Это минимальное количество для поддержания необходимого уровня здоровья. Согласно их классификации, менее 5000 шагов в день характеризуют образ жизни человека как сидячий, от 5000 до 7500 считается малоэффективным, до 10000 как отчасти активный и только более тысяч как активный. При этом сюда не включаются спорт и физические нагрузки. Сегодня в телефоне почти каждого человека есть шагомер. Посмотрите свою активность. А теперь признайтесь, как часто вы считали свой образ жизни активным. Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда человек искренне считает, что он ведет минимум средний по активности образ жизни, и даже в приложениях, считающих калории, ставит галочку в поле активный, потребляет нормы, которые там ему прописали, а потом недоумевает, что же это он не худеет. Между тем, по долгу службы я сталкиваюсь с активностью в 500 шагов в день. Нет, я не забыл нолик. Пять сотен. Таковы реалии топ-менеджеров. Некоторое время назад у меня тренировался мужчина, занимающий руководящую позицию в международной корпорации. По его данным, у него было 300 шагов в день. Он просыпался, завтракал, потом за ним заезжал водитель, подавал машину к подъезду. Мой ученик спускался на лифте и садился в машину. Подъезжал к зданию, на лифте поднимался в офис и целый день сидел в кабинете. Статус у него был такой, что на деловые встречи приезжали к нему. Сам он был избавлен от этого. Обед тоже приносили в офис. Вечером была та же картина в обратном порядке. Лифт, водитель, лифт, диван. Ужин готовила помощница по дому, подавала к телевизору. Сам он доходил пешком только до спальни. К слову, он очень быстро начал худеть, как только поднял свою активность до уровня не меньше 3000 шагов. Поэтому помним о том, что потребности современного человека в энергии значительно снижены. Тренировочные траты. Третья характеристика, которую мы договорились не включать в бытовые. На самом деле они вносят наименьший вклад в общий расход энергии. В следующей главе мы научимся их считать, но сразу можно сказать, что только ВИТ тратит много, и в том числе после тренировки, но вызывает колоссальное чувство усталости, которое мы с удовольствием компенсируем снижением бытовых трат. Кардиотренировка в равномерном режиме тратит за час 400-500 килокалорий, силовая – 300 килокалорий. Силовая тренировка имеет отсроченный эффект, но он уже пойдет в увеличение основного обмена. А если рассчитать среднесуточные траты, то получается совсем немного. Вот почему на одни тренировки уповать не следует. Психоэмоциональные траты. Самые сложно поддающиеся подсчету вид энергозатрат – А Ведь они могут быть весьма значительными и внести существенный вклад в общую картину. Нет никаких формул, по которым мы способны их посчитать. Можно лишь подвергнуть тщательному анализу свою жизнь и попробовать оценить на глаз. Например, жизнь человека без семьи, с работой или учебой, не связанной с большой ответственностью, без серьезных финансовых проблем, легко можно отнести к категории «низкие психоэмоциональные траты». Самые высокие траты обычно у людей, чья работа связана с высочайшим уровнем стресса, ответственностью или психическим напряжением. С одной стороны, ученые, топ-менеджеры крупных корпораций, владельцы крупного и среднего бизнеса, а с другой, мама в декрете с двойней младенцев может и переплюнуть их по уровню психологического напряжения. Знаете, какая самая энергозатратная профессия в мире? Ни грузчик и ни цирковой артист, нейрохирург. За пятичасовую операцию он способен потратить до 4000 килокалорий. Вот какова роль высокой ответственности и эмоционального напряжения. Но все же большинство из нас находится на среднем уровне. Итак, ОО плюс БТ плюс ТТ плюс ПЭТ равно общая энергетика. Общая энергетика — это количество калорий, необходимое нам для того, чтобы мы не худели и не толстели. Обычно в фитнесе мы называем это уровнем поддержки. Как мы уже обсуждали, подавляющее большинство населения земного шара живут на уровне поддержки и не задумываются над этим. За нас думают наши гормоны – грелин и лептин. Для того, чтобы похудеть, нам нужно тратить калорий больше, чем мы съедаем, то есть меньше уровня поддержки, но выше основного обмена. Для того, чтобы набрать жир, надо есть больше уровня поддержки. Это первый закон термодинамики, с ним невозможно спорить. И никакие углеводы, сахар, насыщенные жиры в этом не виноваты. Мы еще разберем несколько показательных примеров. А сейчас задача. Допустим, вы определили, что ваш уровень поддержки составляет 3000 килокалорий. Вы хотите похудеть и установили себе дефицит в 500 килокалорий. Таким образом, в сутки вам нужно потреблять 2500 килокалорий. Вам очень нравится сливочное масло, в 100 граммах которого содержится 750 килокалорий, и вы принимаете решение съедать в день 330 граммов сливочного масла и больше ничего. А теперь вопрос, уважаемые знатоки. Вы похудеете? Внимание, ответ. Конечно, да. Калория — это всегда калория. Не бывает плохих и хороших калорий, это просто единица измерения энергии. Все возможные спекуляции на эту тему идут либо от необразованности, либо в попытке заработать себе имя. Любая диета, носящая чье-то имя, в лучшем случае является маркетинговым продуктом, в худшем — шарлатанством. Все диеты подобного рода в той или иной степени основаны на дефиците калорий, но подаются под разным соусом, как нечто новое. Я помню множество случаев, когда мои ученики, не желая верить в такую простую истину и не послушав совета, Начинали искать чудодейственные средства. Например, одна барышня заплатила кучу денег за то, что ей дали два списка продуктов. В одном из них были запрещенные и разрешенные продукты, а в другом – сочетание разрешенных. Естественно, в запрещенных были все калорийные бомбы, типа сладкой газировки, тортов и колбасных изделий. Но все это преподносилось как антидетоксные и закисляющие нас продукты. Это же полный бред. Со списком сочетаемых продуктов происходило примерно то же самое. Если вы сегодня ели мясо, остаток дня предлагалось питаться только овощами. Если ели мучное и крупы, могли позволить себе курицу или все те же овощи и так далее. Но, конечно, все это было обставлено с невероятным пафосом, за огромные деньги, а главное, с рекомендацией, которую хотим услышать мы все. Вы можете есть эти продукты, не ограничивая себя, сколько хотите. Естественно, сколько хотите. Невозможно набрать профицит калорий, питаясь брокколи и куриной грудкой. Вопрос лишь в том, долго ли вы выдержите в таком режиме. Как долго вы способны отказываться от любимых продуктов? Я бесплатно покажу вам правильный путь, если вы найдете в себе силы дослушать книгу до следующей главы. А сейчас давайте я вас повеселю и приведу несколько примеров, которые лишний раз доказывают всем скептикам, что калория — это просто калория. Пример первый. Американский путешественник и блогер Эво Терра в 2013 году похудел с 88 до 80 килограммов за 30 дней на пиве и сосисках. Он ограничивал себя 1500 килокалорий в сутки, но ел только сосиски и перепробовал более 200 сортов пива. Полторы тысячи, на мой взгляд, маловато, но Эво заявлял, что на любимых продуктах ему было комфортно. Самое удивительное то, что согласно анализам холестерин в его крови снизился на 30%. Пример второй. Кристина Холл, библиотекарь из Вирджинии, США, сбросила за 2 года 38 кг, с 90 до 52 кг, питаясь исключительно в Starbucks, а ей на минуточку 66 лет. Кристина говорит, что меню содержало только низкокалорийные позиции кофе без сливок, овсянка, фрукты, сыр, панини, сэндвичи. В общей сложности набегало около 1000 килокалорий в день. Холл подчеркивает, что ездила она в любимое кафе на велосипеде. Пример третий. Один из самых известных примеров радикального похудения – история американца Джарада Фогля, о котором даже сняли эпизод мультсериала «Саус Парк». Мужчина похудел, питаясь исключительно в сэндвичной сабвэй, Имея стартовый вес в 190 кг, за год он потерял 110 кг. В 2000 году Сабвей сделал его лицом ресторана. Фогель написал книгу и был на экранах 15 лет. По словам Джарада, он самостоятельно составил себе меню из двух приемов пищи. 15-сантиметровый саб с индейкой на обед и 30-сантиметровый вегетарианский саб на ужин, оба без сыра и майонеза. Суммарно в двух сэндвичах было 750 килокалорий, жуткий дефицит. Пример четвертый: 56-летний учитель из Канады Джон Цисна за полгода похудел на 27 кг, питаясь исключительно, как вы думаете, где? Правильно, в Макдональдс. Будучи школьным учителем, Джон старался прививать детям критическое мышление и решился на трехмесячный эксперимент. Он поручил трем старшеклассникам, намеревавшимся в дальнейшем получить медицинское образование, разработать ему меню, состоящее исключительно из блюд этой популярной закусочной, но так, чтобы оно включало не более 2000 килокалорий и соответствовало рекомендациям FDA, включающими 15 показателей, в том числе по нормам белков, жиров, углеводов, витаминов, соли, холестерина и т.д. Так Также условием эксперимента было охватить максимальное количество пунктов меню чтобы не надоедало. Джон употреблял в пищу не только салаты, но и десерты, пил газировку, ел обожаемую картошку фри и, естественно, бургеры. Джон старался вести активный образ жизни и ходил пешком по 45 минут 4-5 раз в неделю. За три месяца эксперимента учитель потерял 16,6 кг. его уровень холестерина снизился, давление пришло в норму. Воодушевленный результатами, он решил продолжить эксперимент. Через полгода Джон потерял 27 килограммов. Любопытно, что Цисна продолжает периодически питаться в Макдональдс просто потому, что ему это нравится. Он продолжает тренироваться и находится в прекрасной физической форме с хорошими показателями здоровья. Пример пятый. Марк Хауп, профессор нутрициологии Канзасского университета, сбросил 12 килограммов за 10 недель, питаясь одними сладостями. Каждые три часа он ел бисквиты, твинки, чипсы, печенье Орео и другие кондитерские изделия. Правда, кроме сладостей, которые составляли 2 трети рациона Марка, он употреблял протеиновые коктейли, витамины и немного овощей. В общей сложности Хауп ежедневно употреблял продуктов на 1800 килокалорий при собственном уровне поддержки в 2600 килокалорий. Как и в предыдущих примерах, Вместе с потерей веса профессор получил 20% снижение уровня плохого холестерина и снижение уровня триглицеридов на 39%. Пример шестой. Это мой любимый пример. Американский фитнес-блогер Энтони Говард Кроу похудел почти на 15 кг за 100 дней, питаясь мороженым, протеиновым коктейлем и виски. Ежедневно 2000 килокалорий он получал из мороженого. И еще 500 килокалорий из протеина и или виски. Алкоголь был добавлен, чтобы развеять миф о его негативном влиянии на жиросжигание, ну и для удовольствия, я полагаю. Энтони не только похудел, но и улучшил показатели здоровья. Холестерин, липидный профиль и даже сахар крови понизились, несмотря на, очевидно, нездоровый выбор еды. Сам Говард Кроу признается, что это была абсолютно пищевая авантюра, и он очень устал от такой диеты. У него снизилась работоспособность, почти пропал интерес к окружающему миру, появилась переменчивость настроения, а в последний месяц соблюдения такой диеты он даже перестал тренироваться. Энтони недоволен результатом, так как вместе с жиром сжег достаточное количество мышц. Думаю, примеров достаточно. Давайте подведем итоги. Во-первых, любое ограничение калорий работает. Создаете дефицит — худеете. Если вы не худеете, значит, не создаете дефицит. Во-вторых, при снижении жира в организме улучшаются показатели здоровья. Это лишний раз доказывает нам то, что именно ожирение является причиной многих заболеваний, а не наоборот. В-третьих, критерием успешности диеты выступает то, что она человеку нравится, а значит, у него меньше причин сорваться и больше желания соблюдать режим. В-четвертых, и в самых главных, лучший результат был у Джона Цисны из примера номер 4 – Это произошло потому, что у него не было сильного дефицита, но вместе с тем присутствовал баланс не только по калориям, но и по белкам, жирам и углеводам. Вот об этом необходимом балансе мы поговорим в следующей главе и поймем, сколько же калорий, белков, жиров и углеводов нам необходимо.